Высший уровень. Санкт-Петербург, 25 июня 1992 года. На сей раз собраться решили в неприметном особняке, в самом центре города. Раньше этим особняком владели князья Шереметьевы. Потом его выкупило Министерство иностранных дел для размещения тех гостей столицы России — которые не хотели создавать ажиотаж своим визитам и которых необходимо было разместить все непременно в городе. От этого особняка до здания на Певческом мосту, где и размещалось министерство иностранных дел, было чуть более километра. Этот особняк был удобен во всех отношениях. Ходили также упорные слухи, что министр иностранных дел империи князь Юсупов. Используют этот особняк для близкого общения с молодыми воспитанницами Смольного, которые потом по его протекции находят себе работу в министерстве. Но сегодня особняк был свободен и как нельзя лучше подходил для того, чтобы провести очередное заседание чрезвычайного антитеррористического комитета. С самого начала дело с единым органом, координирующим работу всех спецслужб, занимающихся борьбой с терроризмом, не заладилось. Причина этому была старая, как мир, но со временем не утрачивающая остроты вражда. Вражда между разведчиками и контрразведчиками, между теми, кто работает за рубежом, и теми, кто работает внутри страны. Даже старожилы министерства не могли вспомнить, отчего и когда вспыхнула эта вражда. Но всем казалось, что она была, есть и будет всегда, и никуда от нее не деться. Корни вражды крылись в самой структуре силовых министерств империи. С давних времен существовал монстр под названием Министерство внутренних дел Российской империи. Оно подмяло под себя всю внутреннюю безопасность империи. В ее составе существовал и департамент по борьбе с терроризмом, занимающийся террористами и департамент контрразведки, занимающийся борьбой со шпионажем и наблюдением за сотрудниками иностранных посольств и консульств и, по сути, собственная армия, департамент жандармерии. Более того, Министерство внутренних дел занималось и внешней разведкой. Существовал заграничный департамент полиции. В его задачу входило налаживание, и поддержание контактов с полицейскими органами других государств, розыск лиц, совершивших преступления на территории империи, не скрывающихся за границей, борьба с трансграничной преступностью. По сути, Министерство внутренних дел было силовым суперминистерством. Своей основной задачей оно само считало обеспечение безопасности империи во всех ее аспектах и к конкурирующим службам, дотасилась с плохо скрываемым раздражением. Но если внутренняя безопасность была сосредоточена в одних руках, то внешне было семь нянек. Существовало сразу несколько профильных подразделений при разных правительственных структурах, занимающихся внешней разведкой. При генеральном штабе военного министерства существовало главное разведывательное управление. При главном штабе Военно-морского министерства существовало управление разведки ВМФ. Их основными задачами было добывание секретов в военной и военно-морской сфере, соответственно, вербовка агентуры в иностранных армиях и флотах, добывание образцов военной техники и результатов военных НИОКР, наблюдение за военными объектами и портами противника за главным разведывательным управлением, помимо прочего, была закреплена спутниковая разведка, данными которой оно обязано было делиться с любым силовым ведомством империи. Спутники были общим ресурсом, хотя и курировала их ГРУ. Существовал отдел специальной документации при Министерстве иностранных дел, те специализировались на добыче бумаг иностранных дипломатов на их вербовке и на работе за границей под прикрытием дипломатического статуса, хотя отдел специальной документации частенько выходил за пределы своих полномочий и занимался всем спектром разведывательной работы. И, наконец, существовало два подразделения. В собственной его императорского величества канцелярии заграничный отдел был добывающим, то есть добывал информацию во всех ее аспектах, практически без ограничения по пределам компетенции. Отдел прогнозирования и политического анализа был анализирующим, то есть он пытался сложить фрагменты мозаики, добываемые заграничным отделом, в нечто напоминающее связанную картину. Не определить, каких же кусочков мозаики не достают. Помимо этого... Отдел прогнозирования и политического анализа занимался закрытыми работами внутри самой империи. Это была своего рода социологическая служба при государе. Они выявляли тенденции развития общества и государства и пытались спрогнозировать возможные последствия тех или иных управленческих решений. Товарищ министра внутренних дел Цакая появился на совещании, как всегда, последним. Буквально в последнюю минуту назначенного сорока. Сегодня он надел свой самый старый и неряшливый, неотглаженный и обсыпанный перхотью черный костюм, черную же рубашку и даже не надел галстук. В таком виде он был похож скорее на гробовщика-еврея, причем бедного. И этим он тоже хотел продемонстрировать презрение к совравшимся и раздражение от того, что его отрывает от важных дел для бессмысленной говорильни. Ни с кем не здороваясь, тяжело дыша, будто перед тем, как появиться в этой комнате, он пробежал несколько километров. Тайный советник Цакая прошел к самому дальнему углу стола и тяжело плюхнулся на стул. В углу шумел водопад. Местом для сбора выбрали комнату шепотов. Так ее называли, потому что она специально создавалась для тетатетов. В углу из мрамора и камней, привезенных из горных рек, был сооружен самый настоящий водопад трехметровой высоты, чей шум делал совершенно невозможным подслушивание под дверью. Кроме того, водопад освежал воздух и успокаивал нервы. Стоило только посмотреть... На кристальные струи воды, падающего вниз с шумом. Правда, сейчас все смотрели не на водопад и не на друг друга, а перед собой на стол, что также говорило об отсутствии между собравшимися нормального сотрудничества. Полковник Путилов, назначенный его императорским величеством на должность руководителя всего координирующего органа, усилием воли подавил в себе раздражение. — Итак, приступим, — спокойно сказал он. — Прежде всего, давайте доложимся по кругу. Кто начнет? — Вы, Константин Гаврилович? Генерал-майор Константин Гаврилович Штанников, начальник ГРУ ГШ, открыл свою обитую софьяром папку, поправил неловко висевшую на носу очки. Согласно поступившим за последнее время данным, Наблюдается странная и трудно объяснимая активность британской армии. Прежде всего эта активность сосредоточена в британской Индии. Официальной причиной называется предстоящее через несколько дней крупномасштабное учение. Но есть небольшие несоответствия. Прежде всего учения предполагаются чисто сухопутные, отражение агрессии соседнего государства. Однако место проведения учений, Выбрано весьма странно. Все войска, сосредоточенные недалеко от крупнейших портов севера Индии, прежде всего Карачи, так ведь Владимир Моисеевич. Вице-адмирал Владимир Моисеевич Горемыка, руководитель разведки ВМФ, представлявший собой крайне комичную пару со Штанниковым, если Штанников был дородным, даже толстым и почти лысым, то вице-адмирал Горемыка был болезненно худ, а волосы его весьма неприятно торчали во все стороны. Солидно кивнул и неожиданно тонким голосом добавил. И более того, на траверзе Карачи наблюдается неожиданные и ничем не скопление флотских десантных средств и крупнотоннажных гражданских судов числом десять. Там же болтаются два британских авианосца — «Инвисибл» и «Кинг Эдуард». Еще одна... Авианосная группа находится в Индийском океане и две подозрительно близко подошли к Гибралтару. Таким образом, продолжил мысль Штанников, можно предположить, что планируемые учения всего лишь прикрытие. На самом деле планируется крупная десантная операция. Меры противодействия, поинтересовался Путилов. Во Африканского Рога проходят совместные учения. В них. Участвует авианосец Цесаревич Николай, германский авианосец Марк Граф Гессенский, корабли обеспечения. По плану учений через три дня они должны начать переход до порта Кейтаун. Секретным приказом это отменено. Группе приказано оставаться на месте. В Севастополе готовится к выходу в район Средиземного моря авианосная группа с авианосным флагманом авианосцем император Николай II И линкором Великая Княжна Мария. Третий авианосец Черноморского флота, авианосец Николай Первый, на текущем ремонте в Константинополе. Приказано проведение ремонта их работ ускорить. У меня все, Владимир Владимирович. — Владимир Моисеевич, есть что добавить? Грибыка молча покачал головой. — Хорошо. Евсей Аронович. Евсей Аронович Герштейн. Руководитель отдела специальной документации МИДа встал, покачал головой, сказал коротко: "Ничего нет", и снова опустился на свое место. Тогда позвольте мне, открыл свою папку Путилов. Перехваченном сообщении из британского посольства в Бейруте в ночь на 23 июня был ранен источник не уточняет, насколько тяжело, находящийся в розыске. Террорист, руководитель Бейрутской ячейки, аль-Каиды, некий Мохаммед Атта. Обстоятельства ранения тоже не уточняются, но я позволил себе провести небольшое расследование. Той же ночью произошло крайне досадное происшествие. Неизвестный снайпер ночью открыл огонь по мечети имама Али, пятеро погибших. Обстоятельства этого инцидента не уточняются. — Имеете что-то сказать? — По этому поводу господин Цакая. — Ничего, Владимир Владимирович. С приторной, приводящей в бешенство ехидной улыбкой, проговорил Цакая. — Полицейский департамент ведет расследование всего прискорбного инцидента. Пока это все, что я могу сказать. Полковник Путилов пошевелил бумагами в раскрытой папке. Сегодня он решил идти до конца. — Это не все. До этого произошло еще два, в крайней степени, подозрительных убийства. Али Хасан Джумаль, мусульманский богослов. Кто-то весьма удачно подкараулил его с пистолетом на выходе из злачного притона и выпустил в него десять пуль. И совсем недавно одного из крупнейших купцов берута, некоего Бакра, застрелил снайпер с расстояния более тысячи метров. А потом, при отходе, этот самый снайпер убил несколько охранников и бесследно скрылся. Знаете, что объединят эти три случая? В кабинете повисло тяжелое молчание, словно над головой сидящих клубились грозовые тучи. Даже воздух, казалось, стал гуще. Так поведайте нам, господин Путилов, чем же эти случаи схожи? Словно ножом тишину разрезал на голос Цакая. — Тем, что ни по одному из названных происшествий полиция не ведет расследования. — Ты, интересно, — мгновенно отреагировал Цакая. — А откуда вы знаете, господин Путилов, что полиция не ведет расследования? — Это не важно. — Важно то... — Важно то, — грубо перебил Цакая, — что вместо того, чтобы заниматься своим делом, Внешней разведкой вы, похоже, занялись моими. Я не собираюсь отчитываться здесь перед вами, как и какими методами полиция ведет расследование вышепоименованных преступлений. Если вам нужна какая-либо информация по ним... Порядок вы знаете, господин Путилов. Не первый день работаете. Напишите межведомственный запрос, как положено, на имя министра внутренних дел, и мы на него ответим в установленные сроки. — Вот что надо делать, а не пытаться, вместо того, чтобы шпионить за врагами, шпионить за моими людьми. Полковник Путилов, уже готовый ответить не менее грубо, вдруг остановился, словно одернутый удилами, идущий на полном скаку лошадь. — Господин-то советник Цакая, — начал Путилов спокойным тоном. — Можем ли мы говорить о том, что полиция ведет расследование выше поименованных преступлений, и злодеи будут найдены и наказаны. — Расследование ведется, — столь же спокойным тоном ответил Цакая, — и результаты, безусловно, будут. Но на данный момент лица, совершившие эти преступления, неизвестны. — Именно так. В иностранных газетах поднялась настоящая буря. Нас обвиняют в том, что убийство бакра и стрельба около мечети... Дело рук полицейских агентов, занимающихся расправами над неугодными гражданами. — Вы не первый день работаете, господин Путилов, и не мне вам объяснять, как создаются такие вот газетные компании. Пошумят и успокоятся. Они не говорят всей правды. В нескольких сотнях метров от мечети полиции удалось перехватить грузовик. В нем обнаружили более двух тонн оружия и взрывчатых веществ, Источник приобретения? резко спросил Путилов. Неизвестно. Водителя взять живым не удалось. Нам повезло, что там взрывчатка была в транспортной упаковке, иначе был бы теракт. Так или иначе, Владимир Владимирович, полиция работает. И если вы окажете нам помощь, разошлете циркуляром, ставшие вам известной информацию по ранению от ты, мы вам будем только благодарны. Секретно. Управление МВД по восточным территориям, Департамент по борьбе с терроризмом, управление МВД по восточным территориям, Департамент жандармерий, управление МВД по восточным территориям, Департамент контрразведки для сведения, военное министерство, Генеральный штаб, главное разведывательное управление, Военно-Морское министерство, Главный штаб, Управление разведки ВМФ собственное его императорского величества канцелярия, отдел прогнозирования и политического анализа, министерство иностранных дел, отдел специальной документации. Принятыми мерами удалось установить, что в ночь на 23 июня сего года в городе Бейрут при невыясненных обстоятельствах был ранен, возможно тяжело, руководитель бейрутской ячейки Аль-Каида Аль-Сульбах находящийся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, некий Мохаммед Атта, кличка Шейх. Прошу территориальные органы МВД принять безотлагательные меры к установлению местонахождения и задержанию Атты. Особое внимание прошу уделять лицам с огнестрельными ранениями, проходящим лечение, в том числе у часто практикующих докторов. Уточненные ориентировки на М. Атту будут высланы дополнительно спецсообщением чрезвычайный антитеррористический комитет вв путилов